ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА скажите мне, почтенечный регистратор, как это на ну, вчера, проклятый пушик, бог до такой степени отумать в голову и Бога, довести нас до таких излишеств? Вчера, после того, как студент Ансельм выбежал из дома,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 А регистратор не упал в совершенном изнеможении на софу, с которой вскочила Вероника, убежавшая в свою спальню. Ах, дорогой конректор, не пунш. Один только проклятый студент виноват во всем этом безобразии. Разве вы не замечаете, что он уже давно сумасшедший? И разве вы не знаете также, что сумасшествие заразительно? Один дурак плодит многих. Извините, это старые пословица, особенно когда выпьешь стаканчик вместе с таким сумасшедшим. Что за вздор? Может быть. Но я должен признаться, что у меня на душе совсем скверно. Всю ночь здесь что-то такое удивительно наигрывало и на Это был я, ибо я храплюсь массильно. Может быть, но конректор конректор не без причины позаботился я вчера приготовить нам некоторые удовольствие и ансельм все мне испортил о конректор конректор и быстро выбежал вон схватив шляпу о, и конректор, палку ансельму теперь на порог к себе не пущу регистратор вот уже попался а я еще пока держусь Но тот дьявол, что так сильно стучался во время вчерашней попойки, может, наконец, ворваться и начать свою игру. И так и жить, сатана! Прочь, Ансель! Вероника стала задумчивой, не говорила ни слова, только по временам очень странно улыбалась. И всего охотник оставалась одна. И это...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 приедет, как регистратор. Скоро найдет, пожалуй, до кризиса. Ах ты проклятый, мерзкий Анфельм! Он тотчас же побежал за доктором Эрштейном! «Нервные припадки» «Само пройдет» «На воздух гулять» «Никогда доктор не был таким красноречивым» Пройдем. «Подумал конгректор Пауман» «Пройдет» «Просто болтлив» Прошло много дней, недель, месяцев, Ансельм исчез.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 Сегодня, в день именин вашей любезной и многоуважаемой дочери мадемуазель Вероники, я хочу прямо высказать все, что уже давно лежит у меня на сердце. Тогда, в тот злополучный вечер, я имел в мыслях сообщить вам радостное известие и весели веселье отпраздновать счастливый день. Уже тогда я узнал, что произведен в надворные советники. Ныне же я получил надлежащий патент с именем и печати государя, каковой и храню в своем кармане» регистр господин доворный советник гербранд хотел я сказать но только вы почтеннейший конректор только вы можете довершить мое благополучие короче почтенный конвектор я надворный советник гербранд прошу у вас руки вашей любезной дочери, мадемуазель Вероники, с которой я и намерен в непродолжительном времени вступить в законное супружество. эй -э -э -э, господин регист... Господин отборный советник, хотел я сказать...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 в этом мгновении вошла вероника надворный советник гейрбранд подошел к ней и передал ей ароматный букет вместе с маленькой коробочкой из которой когда она ее открыла засверкали блестящие сережки <гас> Боже мой, ведь это те самые сережки, которые я надевала и которым радовалась несколько месяцев тому назад. Как это возможно, когда я только час тому назад купил это украшение? Но веранника уже не слушала, она стояла перед зеркалом и проверяла эффект сережек, которые вдела в свои маленькие ушки ректор па был с пожарной миной возвести мне повышение друга керэрбрада и его предложение что ж пусть так и будет я обещаю вам сердце и руку но я должна вам сначала открыть многое что лежит у меня на душе я должна вам это сказать сейчас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 Вот вам, возлюбленный надворный советник, куски зеркала. Бросьте их нынче в полночь с моста оттуда, где стоит крест в прорубь. Ах, Боже, Боже! Я она раз сумасшедшая. От всех она сумасшедшая. Она и сумасшедшая. И она и никогда и не, не может и быть надворный советник Она сумасшедшая. Нисколько, в увлечения, так сказать, она и обратилась к колдунье, а которой, я... по-видимому, есть никто кто иной, как известная старуха Рауэрин. А что мадемуазель Вероника говорит о победе саламандры и сочетании ансельма с зеленой змеёю, это, конечно, есть только поэтическая аллегория, в которой она воспела свой окончательный разрыв со студентом. Считайте это за что хотите, любезный надворный советник, хотя нелепый сон, пожалуй. Отнюдь нет. Ибо я знаю, что и студент Ансельм одержим тайными силами, возбуждающими и подстекающими его к разлобу. Опасно идти, господин надворный советник, что за чепуху вы опять городите? Навеличь, что ли, опять проклятого Пушу или действует на вас сумасшествие от сельва? Ансельм, Ансельм, Ансельм. Ансель. Я хочу говорить, что это только любовь затемняет ваш рассудок. Ваш рассудок. Ну, после свадьбы это скоро пройдёт, то я боюсь, что до запотом,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 В прекрасном доме на новом рынке и, улыбаясь, смотрела на мимоходящую щеголи, которые ларнируя ее восклицали. Что, Что за божественная, божественная женщина! Что, Что за божественная горная советница Гейербра! Эрнист, Теодор, Амадеи, Го-Го-Го, Золотой